Прошедшая на престол императрица Елизавета вспомнила о доблестном офицере и вскоре в чине действительного статского советника Григорий Орлов был назначен новгородским губернатором. Прославился он прежде всего тем, что отменил и запретил использование пыток на всей вверенной ему территории, о чем незамедлительно поставил в известность императрицу. Елизавета отнеслась к начинаниям Григория Ивановича благосклонно, а вскоре уже ставила его в пример другим. Тема эта получила развитие при Александре II, когда потом Григорий Ивановича князь Николай Алексеевич подал государю записку об отмене телесных наказаний в России и в царстве польском. Записка эта по высочайшему повелению рассматривалась в комитете, учрежденном при втором отделении собственной Его Величества канцелярии для составления проекта нового воинского устава о наказаниях. Комитет согласился с основной мыслью Орлова и внес в проект закона соответствующие изменения. Влияние Орловых на русское законодательство этим не ограничилось – Тот же Николай Алексеевич написал две знаменательные во всех отношениях работы – «Мысли о расколе» и «Заметку о евреях в России». Обе они проводили мысль о необходимости большей веротерпимости. В результате был принят закон о веротерпимости, вследствие которого те же раскольники получили равные права с другими гражданами империи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 двух императоров Византии, трех половецких и семи монгольских ханов, короля Англии Горольда II, а также семнадцати российских князей, принадлежавших к родам Козловских и Шаховских, не считая немецких графов и татарских мурс. Десять ее предков, известных своими подвигами на христианском поприще, как уже было сказано, канонизированы и причислены русской православной церковью клику святых. Из шести сыновей Лукерии Зиновьевой, олицетворявших славу рода, первенство, безусловно, принадлежит светлейшему князю Римской империи Григорию Григорьевичу Орлову. Близкое знакомство и расположение Екатерины поставило его во главе заговора 1762 года, после которого он был усыпан коронованной императрицей несметным количеством титулов, должностей и чинов. Влияние его неимоверно росло. В 1763 году император Священной Римской империи возвел Григория Орлова в достоинство светлейшего князя. В первый период царствования Екатерины он участвует во всех ее начинаниях. Представлявшийся многим недалеким кутилой, вождем золотой молодежи, он в созданной им экономическом обществе настаивал на публикации в русском переводе статьи, которая утверждала необходимость введения в России крестьянской собственности на землю. Новиков свидетельствовал, что в своих поместьях Орлов взимал самый милосердный оброк. Среди его многочисленных дел и свершений особенно интересно участие светлейшего князя в московских событиях 1771 года, во многом напоминавших «Чернобыльские».